Глава 90. Хвосты или головы? Эпиграф. От кита довольна будет, если голову получит король, а хвост королева. Брактон. Книга третья, глава третья. Эта латинская цитата из книги законов Англии, взятая в контексте, означает